Уронил его, поднял с тихим стоном и, только просматривая его второй раз, обнаружил, что страницы с 83 по 97 тоже отсутствуют. «Ты вырезал их!» — закричал он. Он закричал так громко, что глаза у него начали вылезать из орбит.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 Федеральная курьерская почта доставила конверт из Пенсильвании. Затем он был в руках, Джульет. Так как же? Как же? Он остановился. Хорошо, сказала Джульет. Хорошо, потому что я видела, что вы это сделали. Вот. Этим все объясняется. Джульет в этом замешана. Только... Только Джульет всю жизнь работала на почте в Тэшморе. И она этого не говорила. Ему это послышалось? Это была его небольшая параноидальная фантазия? И все-таки он это сделал! Воскрикнул в сердцах Морд. Он вошел в дом и со всей силы швырнул журнал. Журнал затрепетал в воздухе, как испуганная птица, и шлепнулся на пол. О, проклятие! Он сделал это! Ну, а теперь уж я не буду его дожидаться. Я! И вдруг он увидел шляпу у шутера. Шляпа лежала на полу перед самым входом в кабинет. С минуту Морд оставался на месте. В ушах у него раздавались громовые удары сердца. Затем карикатурным гусиным шагом на цыпочках он подошел к камину и снял со стойки к чергу. К черга слегка звякнула а висевший рядом совок, и он сморщился, как от боли. Привычно сжимая ее в правой руке, он направился к закрытой двери кабинета. По дороге ему пришлось обогнуть распластанный на полу журнал. Перед дверью он остановился. «Шутер!» Ответа не было. «Шутер! Выходи лучше сам. Если я войду, и ты будешь там, ты уже больше никогда не сможешь ниоткуда выйти своими ногами». Ответа по-прежнему не было.